Неприятная беседа. Диана с мрачным выражением на лице смотрела на деления, обозначавшие мощность сигнала сотовой связи. Серые и перечеркнутые. Она отложила свой телефон и потянулась через кровать за Xiaomi Лео. Телефон супруга не отличался доброжелательностью и демонстрировал те же мертвые деления. «Лео!» позвала Диана, стараясь перекричать шум воды, доносившийся из ванной второго этажа. «Что? Ты в курсе, что связи нет?» «Да, и уже поздно». «Что поздно?» «Говорить мелкому, чтобы он остался дома». У Дианы перехватило дыхание. Она вскочила, быстро запахнулась в халатик и шагом, выдававшим волнение, прошла в комнату Димы. «Кровать заправлена?» Часть вещей еще не разобрана, на двери приклеенная бумажка с посланием, собранным из готических букв. «Уважаемые ЛМ и ДВ, уехал с ребятами в порт. Буду к обеду, если к столу подадут телячью отбивную, сухарики и розовое вино. Ваш, но больше свой, Д». Диана сорвала бумажку и, потрясая ею, ворвалась в ванную. Лео как раз вытирал ноги. Увидев жену в состоянии далеком от дружелюбного, он, как ни в чем не бывало, спросил, «Как там твое облако?» Набиравший силу залп негодования, сейчас же размяк, и Диана почти бегом вернулась в спальню. Выглянула в окно. Небо напоминало невинную голубоглазую куртизанку, напрочь позабывшую о вечере, проведенном со спрутообразным кавалером. «Просто так то от нас не отделаешься», — пробормотала Диана. Она села на кровать и машинально набрала номер Эрика, желая узнать первичные данные, полученные от метеозонда. Дозвониться, конечно же, не удалось, и Диана взглянула на экран. Начало девятого, а уже все идет кувырком. Из хмурого оцепенения женщину вывели шум работавшего движка и шелест шин по асфальту. Кто-то подъехал к коттеджу Хигай. Диана опять выглянула в окно и обмерла. У лужайки стоял полицейский Вольво, из которого вылезал инспектор. Она торопливо спустилась на первый этаж, совершенно не думая о том, как выглядит. Распахнула входную дверь. Вру, хигай! кивнул Кристофер так, словно ожидал, что его встретит растрепанная хозяйка дома. Могу я войти? Что с Димой? Выпалила Диана, старательно выметая из головы образы ужасных происшествий, что могли произойти с сыном. Перебравший водитель, бешеная собака и еще бог весь что! Лицо инспектора пошло белыми пятнами. «Вы хотите о чем-то сообщить?» «Я?» Диана выглядела откровенно озадаченной. Наконец до нее дошло, что визит полицейского не связан с Димой. «Нет». «Просто я подумала...» Она отошла в сторону, пропуская Кристофера в дом. Тот вошел и огляделся, остановив взгляд на кухню. «Можно попросить у вас кофе?» «Только если вас не смутит его водопроводная природа», раздался с лестницы голос слева Поскрипывая на ступенях влажными шлепанцами, он в наспех натянутых домашних штанах и серой футболке спустился и пожал полицейскому руку. «Чем обязаны, Кристофер?» Пока Диана готовила кофе, инспектор снял бейсболку, пригладил темные волосы и уселся в полуборота к столу. «Этой ночью пропала девочка», — проговорил он бесстрастным голосом, решив сразу обозначить цель визита. «Сара Мартинсон. Десять лет. Пропажу обнаружила ее мать. Задняя дверь их дома выломана, собака убита». Диана ахнула, едва не выронив кофейник, а Лео нахмурился. «Почему вы приехали к нам, инспектор?» — спросил он. «Вы нас в чем-то подозреваете?» Кристофер позволил себе слабую улыбку. «Моя мать Ингри, владелец Аркадии, утверждает, что вы хорошие люди, а я всегда был склонен доверять суждениям этой женщины». «Мне позарез нужен свежий взгляд со стороны, чтобы найти Сару. А вы не местные. Что-то может выбиваться из общей картины, что-то, что можно заметить лишь со стороны. Есть какие-нибудь соображения?» «Значит, за горной улыбкой прячется оскал», — пробормотал Лео и погрузился в размышление. Диана поставила полицейскому кружку кофе, и сунула следом блюдце с печеньями. «Почему дети все еще свободно разгуливают по Лилихейму? Почему жители до сих пор не оповещены о случившемся?» Кристофер спокойно выдержал взгляд женщины, которая находилась в шаге от того, чтобы прийти в бешенство. Также стойко он сейчас выдерживал напор собственных тревожных предчувствий. «Потому что связи в привычном ее понимании нет». Сотовое, спутниковое. Ничего. Только рации с радиусом работы в 20 километров и стационарные телефоны, закольцованные на Лилихейме. Лишь благодаря этому старью Лизбет Мартинсон удалось связаться с участком. И подковая Хьюрикин как экран, и без того ограничивает эти скудные возможности, предположил Лев. Да. Мы должны найти Диму решительно заявила Диана. Взглянула на мужа. «Ты должен притащить домой этого чертового мальчишку!» «Я?» — удивился Лео. «Да, потому что я отправлюсь на Химилфангер. Проблемы со связью могут быть связаны со вчерашним облаком». «Хорошо, а я пока обегу Лилихейм на своих двоих и буду надрывать глотку». Диана без труда распознала сарказм в голосе супруга. Но прежде чем она успела достать жало летней семейной жизни, вклинился инспектор. «Сержант Карсон как раз занята организацией поисков. Среди прочего, каждого несовершеннолетнего отправят домой. А теперь прошу, успокойтесь и скажите, что, по-вашему, выбивается из общей картины?» Лео и Диана обменялись многозначительными взглядами. «Конечно же, они вчера обсудили Лилихейм и перемыли косточки его жителям, не без этого. Если окружение девочки и ее матери ни при чем, то, я думаю, нужно начать с этого вашего шакальника», произнес Лео. «Чутье писателя». «Называйте, как хотите. Но людей с расстройствами психики, как и только что отбывших тюремный срок, необходимо проверять в первую очередь». Кристофер кивнул. «Микаэль Скоглун являлся частью Лилихейма и в некотором роде не отличался от малозаметного пятна на стене. Не замечаешь, пока не приглядишься». «Это очевидно», — наконец согласился он и поднялся. К кофе, от которого тянуло водопроводом, он так и не приторнулся. «А каким образом вы организуете поиски, если нет связи?» поинтересовался Лео и тоже встал, чтобы проводить полицейского. «Мы обзвоним всех, у кого в Лилихейме еще остались стационарные телефоны, и попросим собраться у полицейского участка для координации поисков. Выдадим рации из хранилища». «А почему бы не использовать автоматизированную систему централизованного оповещения?» Кристофер ответил виноватой улыбкой. «Она неисправна». «А вы?» — поинтересовалась Диана у инспектора, подходя к парадной двери со всеми. «Чем будете заняты вы?» Вопрос, заданный третий раз за утро, окончательно испортил Кристоферу настроение. «Я отправлюсь в Мушиан для поисков нужны люди и техника. Кристофер, почему ты не сказал, что хозяин этого дома пропал вместе с семьей?» потому что я не верю, что в Лилихейме обитает зло. Оставив в Гай осмысливать незавидное положение вещей, отравившее утро 4 августа, Кристофер вернулся в машину. Был ли Микаэль Скуглун причастен к пропаже ребенка? Мог ли бывший шахтер найти новый смысл в жизни, например, в похищении десятилетних девочек? Ненавидел ли человек по кличке Шакальник директора шахты настолько сильно, что мог прикончить его вместе с семьей? Инспектор включил рацию. «Берит, это Кристофер. Прием». «Слушаю тебя, Крис». «Надо проверить Микаэля Скуглуна». «Шакальника? Он же безвылазно сидит дома и вечно что-то строгает». «А если слухи правдивы?» И это он устроил обувал на Гунфьель. Что ему мешает продолжить в том же духе? Спустя столько лет? Возможно, у него появился повод. Ладно, не бери в голову. Я сам к нему заеду, как вернусь. Отбой. Вместе с шумом заработавшего мотора к Кристоферу пришла необъяснимая уверенность в том, что он в последний раз видит Лилихейм.